Глава двадцать Идеально! Махападма исполнил свою технику идеально, и мне даже не пришлось ничего корректировать в своей задумке. Я сделал еще шаг вперед, уже видя, что противник взял упреждение точно. Вот только вместо меня на пути его плетения полыхнул отражающий щит. Тот самый, которым я убил назойливого мага на базе Каспадия. Конечно, мой щит четвертого ранга разлетелся под действием атаки пятого. Да только отражающий щит работает мгновенно. И этого мгновения хватило, чтобы плетение Махападмы развернулось на 180 градусов. На всякий случай я ушел в перекат. Если бы отражающий щит не справился, плетение прошло бы у меня над головой. Но нет, моего хитрого щита хватило. Махападма опешил на мгновение и тут же отработанным мысленным усилием скинул свой щит. Да только я не зря ждал именно усиленной атаки от него. Сам я его щиты пробить не мог. Подловить его у меня тоже не получилось. Значит, противник должен был победить себя сам. Усиленная атака Махападма влетела в его щит и разнесла его в дребезги. Защитный костюм парня полыхнул алым на всю арену. Да. «Да, да! Победа! Деньги! Нет, не так. Огромные деньги!» Я ставил на свою победу в турнире относительно небольшую сумму, но это было еще до начала финального этапа. И там был просто чудовищный коэффициент. Наконец-то лишний десяток защитных артефактов высокого ранга перестанет пробивать дыру в бюджете моего рода. Осталось только пережить награждение, и можно будет идти забирать деньги. Не люблю я все эти выступления перед публикой. Ладно, бой, там есть только песок арены, ты и твой соперник, а от зрителей можно абстрагироваться. С награждением такой финт не прокатит. И за что мне это? Эх! Церемония награждения начала изумлять меня еще до выхода на арену. Сначала мне принесли до нельзя вычурный костюм, издали похожий на мужской шальвар комисс Широкие штаны и рубаха были ослепительно белого цвета с серебристо-голубыми узорами, а жилет — голубой с белой вышивкой. Выглядело это дорого даже на вид. Я не понимал, когда организаторы вообще успели это одеяние подготовить. Даже полуфиналисты турнира были очень разной комплекцией. И выиграть мог любой из них. Дальше меня привели к массивным грузовым воротам и заставили забраться на слона. Да-да, именно верхом на этой туше я и должен был появиться на арене. Только не сидя, а стоя. То еще развлечение, кстати. Слон хоть и двигался медленно и вроде бы плавно, балансировать на его спине было довольно сложно. Возможно, просто с непривычки. Пока специально обученный человек, который вел моего слона, делал круг почета по периметру арены, я более-менее приспособился. Есть надежда, что не рухну в самый ответственный момент. Все это время моего слона сопровождали несколько примерно таких же, только на спине каждого из них танцевали по три девушки. Полоска ткани, перетягивающая грудь, голый живот, широченная юбка в пол и притюдливая маска на лице. Шикарное зрелище, особенно учитывая, что они изображали то, что в моем мире называлось танцем живота. Когда мы завершили круг почета, император уже стоял посреди арены на спине такого же слона. Только его трибуна была украшена куда более богатой попоной. А еще ему сделали специальную ровную площадку размером буквально полметра на полметра. Этого было достаточно, чтобы не чувствовать перекатывающихся под ногами мышц животного и устойчиво на нем стоять. Слоны с девушками ушли в сторону грузовых ворот, мы с императором остались на арене одни, если не считать погонщиков. Но те в своей серой форме практически сливались со слонами. Зрители свистели и орали, махали какими-то цветными тряпками и бросали на арену горсти разноцветных бумажек. Спасибо, а фруктами кидаться не додумались. Отдельных голосов я не различал, но общее ощущение восторга витало в воздухе. Ну еще бы я! Первый маг четвертого ранга в истории, кто выиграл турнир. Точнее, второй, но в том турнире не было участников пятого ранга, так что не считается. Уж эту разницу в этом мире понимали даже простолюдины. Наконец, моего слона подвели вплотную к слону императора. Животные оказались одного роста. Но расстояние между мной и императором все равно было приличным. «Приз из рук в руки не передашь». Впрочем, и самого приза я почему-то не наблюдал. «Мои дорогие подданные!» — хорошо поставленным голосом заговорил император. Зрители мгновенно притихли, а плетение усиления звука только набирало свою мощь. Голос императора гремел над трибунами. Сегодня мы чевствуем первого в истории мага четвертого ранга, который в поединках один на один смог одолеть несколько противников более высокого ранга. Я с интересом наблюдал за его последними боями и однозначно признаю эту победу достойной самой высокой оценки. Победитель турнира Академии магии всегда был флагманом молодого поколения, и именно эта победа, как ничто иное, показывает мощный потенциал нашей молодежи. «У нас с вами растет достойная смена!» Я скромно улыбался, слушая пафосную речь императора. И уже готовился было проскучать еще минут десять, но не тут-то было. «Особенно я хочу отметить финальный бой», — продолжил император. «Бой, в котором сошлись два представителя вечных родов!» По трибунам прокатился неровный вздох. Не все сразу осознали, что сказал император. А я сжал зубы и зло прищурился. Да что ж ты творишь, твое Величество! Это что, такая завуалированная подколка или даже месть в мой адрес? Какого дьявола? И сейчас мы поздравляем достойнейшего! Император перевел взгляд на меня. Шахар Раджад, наследник рода Раджад, победитель турнира Академии Магии Года! Приветствуйте, победителя! Трибуны взорвались ревом и овациями. А я продолжал неотрывно смотреть в глаза императору. Я понимаю, что мой статус император сейчас поднял на практически недосягаемую высоту в стране, вечных родов единицы. Но одно дело, когда вечный род это монстр вроде Лакшти, и совсем другое, когда вечный род это фактически один я. Да на меня сейчас такая охота откроется что я возненавижу весь белый свет во главе с виновником этого света представления разумеется только ленивый сейчас не попытается затащить меня в свой клан или подсунуть свою невесту хорошо если грязными методами при этом воспользуется только половина участников этого веселого забега зачем ты это сделал император словно в ответ на мои мысли усмехнулся и легким кивком указал на трибуны мол Ты хоть как-то ответь людям, что ли. Они, как ни крути, приветствуют тебя. Сволочь. Цели этой игры я пока не понимаю, но такие подставы я прощать не привык. И раз уж ты сам дал мне в руки шикарный пинок для ускорения развития рода, я его использую. Но потом, набравшись сил, я тебе это припомню. Я отвесил легкий поклон императору и повернулся к трибунам. Махать руками здесь не принято, так что я сложил ладони перед грудью в жесте, сам себе пожимаю руки, и последовательно обозначил поклоны всем зрительским секторам, буквально едва-едва наклоняя корпус, только чтобы это движение было различимо издали. Завершив круг, я вновь оказался лицом к лицу с императором. За это время в его руках уже оказался тот самый прозрачный куб с главным призом. Я заметил спешно уходящего с арены распорядителя, который, видимо, его и принес. «И в завершение церемонии», — вновь заговорил император, — «я вручаю победителю древнюю реликвию. То, что поможет становлению, то, что укрепит мощь, то, что станет прочным мостом в будущее. Поздравляю!» Император жестом отправил в мою сторону куб с артефактом, и тот неторопливо поплыл в мою сторону. Я впился взглядом в приз, и только через пару секунд, уже ощутив его тяжесть в своих руках, я понял, что по-прежнему не вижу магического плетения на артефакте. Да ладно. Император отдал мне эту игрушку вместе с плетением сокрытия. Я поднял на него вопросительный взгляд. — Это тайна только твоя, наследник Раджат, — хмыкнул император. — Логично, в общем-то. Если суть артефакта широко известна, эффективность его применения в половине случаев упадет в разы. Вполне вероятно, такие вещи в принципе всегда передаются под сокрытием. Что ж, как минимум одну жирную плюшку я уже получил. Плетение сокрытия для меня чуть ли не ценнее древнего артефакта. Хотя рано судить. Посмотрим еще, что из себя представляет сам артефакт. Дома посмотрим, разумеется. — Благодарю, Ваше Величество! — вновь поклонился я. Император кивнул и слегка улыбнулся. — Владей помни, ты нужен стране. Твой род — один из столпов нашего общего процветания. Чем сильнее ты, тем сильнее мы все. Не посрами память своих предков! Риана с восторгом наблюдала за победой своего господина. Он вошел в историю. Никогда прежде маг четвертого ранга не выигрывал турнир, если были участники пятого ранга. Он сделал то, что прежде считалось невозможным. И с не меньшим восторгом девушка смотрела на императора, который вручал наследнику рода Раджат заслуженный приз. Слова про вечный род девушка поначалу пропустила мимо ушей. Однако в какой-то момент она все-таки осознала, что именно сказал император. Риана уже достаточно освоилась в Академии, чтобы большая часть слухов не проходила мимо нее. Поначалу она делала это практически инстинктивно, а потом поняла, зачем это нужно. Просто для того, чтобы, если вдруг господину потребуется какая-то информация, ей было что рассказать. Однажды ей это даже удалось. Он спросил про магов основы древних родов, и у нее был готов ответ. За эту ситуацию Риана до сих пор была в тайне горда собой. Из тех же слухов девушка знала, что в стране всего несколько вечных родов. Императорский род, Лакшти, Махападма. Эти три рода называли с уверенностью. Возможно, просто потому, что это три древнейших рода в стране. А теперь к ним присоединился и род ее господина. Риана аж задохнулась на мгновение от нахлынувших эмоций. Даже великих кланов в стране семь, а вечных родов всего четыре. И это просто невероятно, что ей повезло попасться на глаза и поступить на службу именно к наследнику рода Раджат. Она не имеет права упустить свою удачу. Она должна стать слугой этого рода. Чего бы ей это ни стоило. И вот ему мы хотели предложить в жены сестру, — изумленно выдохнул Терлакта Джуан. И предложим, — ровно отозвался его отец. «Да ты смеешься!» — нервно хохотнул Терлак. «У него же сейчас отбоя не будет от невесты из древних родов!» «Разумеется, не будет», — спокойно кивнул отец. «Но ты забываешь одну простую вещь. С нами наследник Раджат пошел на сотрудничество до того, как мы узнали о вечном роде, и сестру ты ему представил раньше. Думаешь, он не оценит тех, кому он был нужен и без этого статуса?» Терлак задумался. Насколько он успел узнать Шахара, отец прав. Будет ли у Шахара возможность и желание выбрать именно Кадалису Таджуан, пока непонятно. Но именно у рода Таджуан, в отличие от остальных молодых родов, шансы породниться с Раджат по-прежнему есть. «Что мне делать?» — уже привычно собрано спросил Терлак. «Прежде всего, не спешить», — слегка улыбнулся его отец. «Этот вопрос уже вышел на уровень клановой политики. И без одобрения главы клана мы ничего делать не будем. Я понял. Жду указаний». Минта Кишори вольно развалился в кресле в императорской ложе и объявление о том, что Раджат — вечный род, встретил с той же флегматичной полуулыбкой на лице, с какой наблюдал за финальным боем, он лишь покачал головой. Зря. Зря император так поступил. Сам ведь дал задание присмотреться к наследнику Раджата и, если выпадет такой случай, прибрать его к рукам. А сейчас император собственноручно перекрыл ИСБ все варианты. И в тот момент, когда сам Кишори узнал, что Раджат Вечный Род, позиции ИСБ стали очень шаткими. А теперь и вовсе не осталось вариантов. Раджат для ИСБ стал абсолютно белой целью. Как и любой Вечный Род, как великие кланы, как самые мощные древние роды, вроде Лакшти честное сотрудничество строго в рамках законов и полномочий и никак иначе никакие скользкие моменты в отношении этого рода больше недопустимы логику императора кишори понимал лакшти и Сидхарт собирают союзы и вполне вероятно именно они стоят за устранением троих полноцветных магов впрочем даже если не они то силы с ними сравнимы это объявление о предупреждение всем аристократам страны Дальнейшее покушение на Раджат будет караться нещадно. Не оказался бы этот рот вечным, император придумал бы что-то другое. Полноцветные маги должны жить. Это стратегические ресурсы страны. А ему, главе ИСБ, в очередной раз придется стать карающим мечом императора. Причем карающим заблаговременно. К смерти очередного полноцветного мага император не простит даже ему. Эх, насколько проще было бы с работой тогда на базе Каспадия их план. Был бы мальчишка сотрудником СБ, никто и глянуть в его сторону с нехорошими намерениями не посмел бы. Сейчас же еще и сам этот бунтарь брыкаться начнет. И после всех поползновений в его сторону, в чистое намерение сб он попросту не поверит. Отдать ему хатри, что ли, чтобы успокоился уже? «Вечный род!» — ошеломленно прошептал Аргус Сидхарт и, не скрываясь, силой растер лоб рукой. Сидевший рядом глава клана бросил на своего наследника укоризненный взгляд, но промолчал. Однако, когда сын продолжил, глава клана вслушивался с интересом. Он ни на секунду не забывал, что под этой юной оболочкой скрывается взрослый древний маг. — Наследник, козырь, полноцветный, а теперь еще и вечный, — глядя в никуда, бормотал Аргус. — А не многовато ли для одного? — Полноцветный, — подобрался глава клана. — Ты уверен? — Абсолютно, — спокойно ответил Аргус. — Ты видел наш бой на арене? Нет и не может быть у подростков такой подготовки. Он мне равный. — Думаешь, все они такие? — задумчиво уточнил глава клана. — Думаю, да, — кивнул Аргус. — База у всех одна, да это даже по турниру видно было. Мы все словно из одной школы вышли. — Опыт только кое-у-кого подкачал, — хмыкнул глава клана, имея в виду вспыльчивого наследника Лакшти. — Так у него и профиль другой, — усмехнулся Аргус. — Как и у Шахара, кстати. Но база это не отменяет. — Логично. Нерей Лакшти с ненавистью смотрел на новоявленного победителя турнира и сжимал кулаки. «Вечный род! Ну, конечно! Вот теперь все стало на свои места!» «И почему этот одиночка и слабого рода так нагло пренебрег приглашением в Союз? И какого дьявола за ним хвостом таскается ИСБ? И почему император присек его войнушку с Домаяти? И что в нем нашел клан Мехта?» Одна единственная деталь прояснила все. Из всех семерых полноцветных магов только двое попали в вечные роды. Он сам и Раджат. Похоже, именно Раджат и есть его главный конкурент, а вовсе не Сидхарт, как он считал прежде. Странно, что Нерей сразу этого не понял. Инициатором союза-то изначально был клан Сидхарт. А раз они предложили союз, то и конкурировать с Лакшти явно не собирались. Еще и эта девчонка Бхаскара на мозги капает. Мол, мы зачем-то нужны этому миру. Да кому какое дело до таких высоких материй? Впрочем, женщина, что с нее взять? Она в любом случае будет делать то, что ей скажут мужчины. Глава ее рода вроде вменяемый мужик. Придержит эту пигалицу, если что. Однако чем-то аргументы Бхаскара все же нерея зацепили. Не зря он то и дело вспоминал о девчонке. С другой стороны, даже если мыслить в рамках ее логики, то раз мир вызвал этих конкретных магов из прошлого, значит, они ему и нужны, причем нужны именно теми, кто они есть. Они в любом случае вольны в своих действиях. Придя к такому выводу, Нерей выкинул девчонку Бхаскара и ее теории из головы. Сначала он вернет могущество своему роду, ту власть, которую он привык в своем прежнем мире, а не эту жалкую пародию на влияние. И раз Раджет собирается стать препятствием на его пути, Нирей его уничтожит. Плевать на последствия. Все или ничего. Либо ты на вершине, либо ты мертв. Нирей не признавал иного подхода в своем родном мире. Не будет иначе и здесь.